Сэн неподвижно, терпеливо ожидая. Нет смысла разрывать нас на кусочки, пока мы не будем все полностью осознавать. Я взглянула на него и увидела сущность из воспоминания. Я видела, насколько огромным он был, и я знала, что мы для него просто пыленки. Он сдерживался, когда лучом отрезал ноги. Он использовал всего лишь физическую силу, чтобы раздавить череп королевы мечей. Он сдерживался даже тогда, когда уничтожил Великобританию на земле Беттс. Король кубков беззвучно завопил и использовал силу. Из всех поверхностей вокруг начали появляться призрачные конечности. Моя спина выгнулась, когда одна из них полезла из моей груди. Щупальца. Из земли рядом с моей шеей появилась лапа. Все поверхности, насколько было видно, были покрыты ибонитово-чёрными конечностями, лицами, даже торсами непонятных существ. Некоторые походили на людей, некоторые нет. До самого горизонта все почернело из-за растущих конечностей, которые становились больше с каждой секундой. Несколько не пытаясь растянуть процесс, как с королевой мечей, сын проломил череп короля кубков. Фантомные конечности рассыпались в чёрный пепел. «Нет!» — сказала Рэйчел. «Блядь! Мудак!» «Рэйчел!» — пробормотала я. Я повернула голову, ощущая, как всё плывёт после видения, а может быть из-за силы, возвращающей воспоминания, и увидела коробок. Содержимое разлито, земля вокруг стала темнее, почва впитала жидкость. «Пыталась его открыть, когда ударила в видение!» Сказала Рэйчел. Симург закричала. Теперь всё внимание сына было обращено на неё. Она использовала силу, раздвигая телекинезом море павших и раненых людей. Кейпы между ней и сыном, как и те, что позади, были отброшены в сторону. Я видела, как люди падают на землю, подворачивая руки и ноги под неправильными углами. Насекомые, от которых отмахнулись, когда они начали мешать. Затем она выстрелила из орудий, своих и крутыша. Метод дробовика... Ударь как можно шире, примени как можно больше способов, и, может быть, что-нибудь заденешь. Я закрыла глаза и отвернулась. Этого оказалось недостаточно, и я закрыла глаза руками. Звука почти не было, но была страшная вибрация, настолько мощная, что я забеспокоилась, что мои внутренности превратятся в желе. Когда ко мне вернулась способность видеть, сын исчез. Но он не был побеждён, это было ясно. Семурк двигалась нарочито неторопливо, начала перезаряжать каждые своих орудий. Отдельные элементы Ореола сложили пакетами батарей и боеприпасами. Сын вышел из портала позади неё. Как в замедленном движении она наклонилась вперёд, а её крылья тело в ожидании предстоящей атаки. Он ударил её, отчего она полетела сквозь толпу. Кейпы, на которых она упала, превратились в кровавую кашу. Симурка остановилась возле дальнего края поселения, на побережье его самой кромки залива. Многочисленные орудия были уничтожены. Почти мимоходом сын создал луч, пронзивший центр холмовисты, и тут начало седать. Эффект распадался неоднородно, холм рухнул вместе со всеми стоявшими на нём кейпами. «Сплетница!» — воскликнула я. «Иди!» — сказала Рэйчел. Я взглянула на неё и на ублюдка, дыхание которого уже не было заметно. Вдали сын продолжил свою атаку на Семурк она по-прежнему только оборонялась. Манипулировала водой, вздымала песок, создавая свои копии... Всё, чтобы отвлечь внимание сына. Крылья, словно панцирь, всё время были сложны вокруг неё. «Иди!» — сказала Рэйчел. «Помоги, сплетница!» Я услышала что-то в её голосе, намёк на то, что ей не всё равно. Даже без учёта подколок чертёнка, Рэйчел в каком-то смысле дорожила сплетницей. Я попыталась встать и ощутила сопротивление засохшей крови, которая приклеила меня к ткани, а ткань, в свою очередь, к обрубку ноги ублюдка. Я освободилась рывками и при помощи роя. Я встала, и нога запульсировала в том месте, которым я чуть раньше ударилась при слишком быстром приземлении. Лететь было проще быстрее. Я была на полпути к сплетницы, когда почувствовала, что Рэйчел собирает пальцами грязь и всовывает её в пасть ублюдка, практически забираясь в него и пытаясь пропихнуть глубже в горло. Я ощутила, как появилась реакция. Волк издал сдавленный звук, пусть и слишком слабый для такого огромного чудища, Рэйчел пришлось выбраться, чтобы во время спазмов он рефлекторным движением не сжал челюстями. Тогда она набрала полные пригоршни грязи и начала втирать их в разорванные культи. В этот момент зеленая госпожа решила спуститься и отправила к ней насекомых, чтобы понимать, что происходит, затем осторожно приземлилась на вершине холма. Крутыш держала висту, а сплетница упала на спину рядом с основанием портала. Журавль со своими прихвостнями невозмутимо стоял рядом. «Мои орудия не сработали!» сказала Крутыш. «Ты в порядке?» спросила я Сплетница. «По большей части. Земля мягкая, но падать всё равно больно», сказала она. «Ты в порядке», сказала журавль так, словно от уверенности в её голосе это станет правдой. «Это видение», сказала сплетница. «Что-то полезное?» спросила я. «Если бы там было что-то полезное, он бы не позволил нам его увидеть», сказала она. Я посмотрела на журавля. «Вы это планировали? Зачем надо было брать этого парня?» «Учитель попросил его взять», — сказала она. «Он не из моих». «Учитель. Слишком много планов, слишком много серьёзных игроков». Я почувствовала, как нарастает гнев и раздражение, и привкус безысходности, которого я раньше никогда не ощущала. Зелёная госпожа, вызвав призрак судьи, набросилась на сына. Результат был незначительным. «Он приспосабливается», — сказала сплетница. Я говорила это по телефону. Ему просто нужно понять, с каким пассажиром он имеет дело, и затем он настраивает какие-то внутренние частоты и приспосабливается. Он знает, как отменить всё, что мы можем против него использовать». Зелёная госпожа сменила духов, теперь их было три. Одним из них был Эйдалон. «Значит, мы должны убить его одним ударом», — сказала я. «Нереально», — ответила она. «Потому что мы не можем его ранить», — озвучила я собственные мысли. «Мы не можем его даже задеть». «Мы ранили его», — сказала она. «Примерно настолько же, как простые люди ранят судью. Он... его защита, она не гарантирует неприкосновенность. Она делает его живым порталом. Когда ты его ранишь, то быстрее, чем ты успеваешь сделать что-то ещё, он заменит повреждённый материал новым из... этого бездонного колодца». «Колодца?» Я видела, как Лун встаёт на ноги, такой же большой, как Левиафан, с четырьмя крыльями, четырьмя руками и двумя звериными ногами, опирающимися на пальцы. Сила короля кубков прекратила действие, но регенерация всё исправила. Элон был невредим, обнажён, огромен, чудовищен и покрытым множеством слоёв серебряной чешуи. Он вступил в буай, прикрывая зелёную госпожу, которая поднялась в воздух и полетела сквозь толпу, выискивая раненых и умирающих. Я видела, как тени Эдолона касаются раненых, затем отбрасывает их в сторону. Сама зелёная госпожа занималась мёртвыми два других духа атаковали сына, иногда нападения заставляли его реагировать, однако, как и сказала Сплетница, после нескольких повторов ни одна атака не сохраняла эффективность. Мы могли бы это изменить, сказала Сплетница. Ударить по нему столькими эффектами, чтобы он не смог их предсказать. Тогда почему мы этого не делаем? спросила я. Просто посмотри, ответила Сплетница. Две сотники по все ещё приходили в себя, Некоторые, как я подозревала, притворились мёртвыми, боевой дух сломлен. Они видели истинное тело сына, они видели, насколько мы были ничтожны по сравнению с ним. От боевого настроя ничего не оставалось. Продолжали сражаться только чудовища, безумцы. Сила короля кубков проявилась ещё раз. Огромные руки десятков разновидностей, некоторые явно неземного происхождения, вырвались из-под земли и схватили сына. Зелёная госпожа... Королева мечей тоже принадлежала ей, и сейчас её тин рисовала на земле диаграмму между кейпами на земле и далоном. узкое высокое изображение светящихся линий, напоминающее шпиль. Королева фея взглянула на Симург, её духи повернули головы одновременно с ней, наблюдая, ожидая какой-либо помощи или поддержки, выжидая. Симург держала орудие, всего одно, которое она защитила, спрятав между телом и крыльями за мгновение до удара сына. То в рукаве?» – спросила сплетница. Это воздушная пушка, сказал Крутыш. Она бесполезна. Возможно, у нее есть другой способ использования, сказала Сплетница. Семуркумена. Семурк выстрелила. Возникший поток воздуха взметнул волосы сына. Ответный его выстрел выбросил Семурк далеко в залив. В тот момент, когда сын отвернулся, ударил лон. Грубая сила, помноженная на другую грубую силу, Сила размера пламя, которое плавило песок. Лун вогнал сына в расплавленное болото, затем погрузил под воду кипящую от жара не просто пламя, плазма, нечто совершенно другое, чистый жар. Конечный результат больше всего походил на силу солнышка. Золотой свет пожирал лапы Луна, но прочность и регенерация превосходили все разумные пределы и давали ему способность продолжить удерживать сына ниже уровня расширяющегося бассейна расплавленного песка. Свет становился ярче, пламя Луна, словно в ответ на это, тоже увеличилось подобный лун упал, словно сбитый с ног, а рядом восстал сын. Пришедшие в себя кейпы открыли огонь. Зелёная госпожа использовала способности королевы мечи и создавала удерживающие конечности короля кубков. Журавль гармонии, словно ждавшая этого момента, использовала свою собственную силу, сфера, напоминающая жар солнышка, но преломляющая свет, словно стеклённая бусинка, переворачивающая видимое сквозь неё изображение. Свера стремилась вперёд и зависла между обороняющимися экипами и сыном. Как только она оказалась на месте, каждая пуля, каждая сила стала попадать в цель. Сын врезался в землю, и Лун в то же мгновение прыгнул на него, словно кот на мышь. Чтобы освободиться и сбросить Луна, сыну понадобилось лишь пара секунд. Бусина сместилась, и череда новых ударов поразила цель. Замерев, я наблюдала, как разорванные в клочья орудия собираются заново. Семурк лежал ничком, но использовала телекинез, действуя с расстояния. Луч сына скользнул сквозь журавля, слишком быстро, чтобы можно было уклониться. Он прошел в трёх метрах от меня, ударил Крутыша, задел портал. Я слышала, как с той стороны портала рушатся здания, журавль рухнула, словно марионетка, у которой отрезали веревочки. Что-то внутри костюма Крутыша сдетонировало, он опрокинулся и грузно упал на землю. Веста поспешила к нему с напряженным лицом, Ни слёз, ни горя, ни одного из чувств, которые я ожидала увидеть, это почти пугало. В отдалении ублюдок поднялся на ноги, он стал больше и продолжил расти. Рэйчел продолжила стоять на коленях в луже его крови, в то время как волк рванул вперёд. И врезался в луна со звуком, больше напоминавшим хрюканье, чем рычание или рёв. Лун практически поднял волка в воздух и бросил в сына. Скорость роста ублюдка всё увеличивалась, а волк бесконтрольно разрастался. Сила лабораторного крыса использовала что-то для создания новой плоти. В моём случае это были моя кровь и кости. Вот только здесь источником массы была сила Рэйчел. Это привело к тому, что все пределы были сняты. Открылся рог изобилия, мускулы, лапы, рог и кость. Роговевшая плоть, отростки и части тела непрекращающимся потоком сыпались твари, что единой бесформенной массой прилипла к сыну, вгрызаясь в него множеством пастей. Сын начал выжигать плоть, создавая проход в растущем чудовище. Зелёная госпожа снова выстрелила в него с способностью королевы мечей. Они оттесняли его от поселения, и это позволило некоторым кейпам использовать новые силы. Вперёд выступила мисс ополчения, её сопровождал какой-то кейп. Она использовала свою силу для создания бомбы трёх метров в длину. В то же время, безо всякой подсказки, Симург подхватил её телекинезом и бросила. Сын вернулся, однако Симург направила бомбу к цели. Кейп, стоящий рядом с героиней, использовал силу и ограничил ущерб, направляя взрыв внутрь вверх, защищая нас от звука света и ударной волны. Облака исчезли с неба. Эту блюдко осталось только то, что выходило за пределы возведённого Кейпом барьера. Тело рухнуло в воду и продолжило разрастаться по поверхности и ползти в сторону пляжа. Я подумала, что эффект прекратит своё действие до того, как это создаст проблему. И всё же сын был невредим. Он даже стал чище. Вся грязь и кровь испарились. Он обрёл первоначальный девственный вид. «Бездонный колодец», — сказала я. «Практически бездонный», — сказала сплетница. «Мы отнимаем килограммы плоти, но в общем объёме это лишь капли». Затем вода под высоким давлением извергается из резерва и восполняет нехватку. «А боевой дух всё ниже», — сказала я, наблюдая за кейпами, которые замерли и прекратили сражаться, наблюдая за сценой. Психологические, сказала сплетница тут как и с губителями. Он не случайно создал это тело». Я кивнула. «С каждым мгновением мы все лучше его понимаем», — сказала она. «Но это не помогает. По правде говоря, даже наоборот». Я не нашла, что ответить. Я услышала голоса позади, шум работающих двигателей. Прибыло подкрепление, шевалье, члены протектората, Эльвиафан. И в то же мгновение сын исчез». Когда ты размышляла, что полёт добавляет возможностям хода битвы ещё одно целое измерение, у сына же было четвёртое, способность выйти из сражения в ту же секунду, как только ему захотелось. «Он сбежал?» — спросила я. «Нет. Переключился на другую цель. Он собирается периодически менять место боя», — сказала сплетница. «Наносить удар, затем переходить к следующему». Я медленно кивнула. «В следующий раз будет лучше. На этот раз ты ничего не сделала». — сказала сплетница. Она была права. Я что? Должна была координировать силы? Выкинуть какой-то трюк? Весь бой я бежала не в ужасе. Ну, да, в ужасе. Но в большей степени в заполнявшем всё моё существо благоговейном трепете. Вспоминая прошлый бой и наблюдая за этим, я осознавала, насколько маленькой я была. В подобном бою нельзя победить за счёт пары хитростей. Подобный бой нельзя выиграть даже с огромным количеством хитростей. Я поняла это по отрывку триггер ведения, потому как всё разворачивалось по нашим потерям, по отсутствию каких-либо конкретных достижений. Я покачала головой. В следующий раз меня не будет на поле боя.